Плюсы Испании Прожив уже большую часть своей сознательно-самостоятельной жизни в Испании, я четко определила для себя положительные моменты жизни здесь. Коляски и колясочники Детей здесь возят в колясках чуть ли не до семи лет. Так испанским мамам проще, ребенок не ноет и на себе не приходится таскать. Также очень популярны коляски среди пожилых людей. Они устают долго ходить, но при этом возможность выпить вечером винишка в баре упускать не хотят. В Испании и колясок, и колясочников очень много, и для них все предусмотрено – от пандусов в домах до специальных настилов на пляжах. Кстати, управляющая компания нашего дома платила штрафы около 100 тысяч евро до тех пор, пока не построила пандусы. Отношение к людям с какими-либо явными или скрытыми физическими и умственными отклонениями. Честно признаться, для меня стало приятным шоком, когда в первый год жизни в Испании я увидела, как небольшая группа подростков с синдромом Дауна пришла на пляж и начала играть в футбол. Они были одни, без какого-либо сопровождения. Постепенно другие подростки тоже начали включаться в игру, и не было никаких косых взглядов, никаких насмешек над какой-то их неуклюжестью. Испанское общество вместо пустых разговоров о необходимости социальной адаптации людей с недостатками действует. Людей с какими-либо отклонениями здесь можно увидеть повсюду – в кино, в магазинах, преподающими в университетах и даже на государственных должностях, в том числе и в правительстве. Конечно, кто-то может возразить, работодателю выгодно нанимать таких людей. Возможно, в этом и есть доля корыстного интереса, но даже если это и так, для меня это уже огромный шаг в интеграции людей, которые отличаются от нас и нуждаются в нашем приятии. Ведь никто не застрахован от того, чтобы завтра не пополнить их ряды. Медицина. Несмотря на имеющиеся явные минусы, испанскую медицину можно и похвалить. Что нравится мне, так это не отложки. Вместо терапевта многие идут в неотложку, где и солнечным ударом помогут, и прыщик на любимой попе вылечат. Принимают там, конечно, по мере критичности случая, но очередей, как правило, нет, в отличие от терапевта, к которому часто можно записаться на дату, когда либо уже само все рассосется, либо кони бросишь. А в неотложках иногда даже и МРТ без записи за месяц пройти можно. Семейные ценности Испанцы очень долго встречаются перед тем, как жениться. Но зато это, как правило, на всю жизнь. Семья – это все. Мне нравится, что на Рождество, 24-25 декабря, принято собираться за столом большой семьей. В нашей, например, 21 человек. Правда, первый год я чуть с ума не сошла с непривычки. А если все живут рядом, то вообще собираются каждые выходные. Ведь воскресную паэлью никто не отменял. Клиент всегда прав. И без всяких доказательств. Например, в магазине без лишних вопросов примут товар. Открытую бутылку вина, если вкус не понравился. Капроновые колготки, которые случайно порвались. Косметику, на которую вылезла аллергия. Принимают все. Иногда даже доходит до абсурда. Мое испанское семейство очень любит русскую кухню, поэтому в один из визитов к свекрови я съездила в русский магазин и купила пельмени. Быстро, просто, вкусно и весьма деликатесно. Мои испанцы – гурманы, блин. Пельмени привыкли есть только со Светланой. Так называет этот кисломолочный продукт мой муж. Сметану покупать я не стала, потому что помнила, что в холодильнике у нас завалялась одна упаковка с праздников. Но оказалось, что сметаны там совсем на донышке, да и срок годности истек. Поэтому дохлая Светка полетела в мусорку, а я в магазин за свежей. Ужин удался. Испанцы мои остались довольны. На следующее утро свекровь выдала «Держи деньги за сметану». Оказывается, пока мы спали, она обнаружила в мусорном ведре выброшенную мною упаковку сметаны, ту, что была с истекшим сроком годности. Решила, что это была та сметана, за которой я ездила. И, недолго думая, достала ее из ведра, взяла чек и вернула в магазин. Просроченную, полусъеденную, на донышке. И смешно, и стыдно. Деньги-то в магазин возвращали вместе, потому что меня совесть замучила, да и нечестно получилось, зато клиент всегда прав». Терпеливость. Несмотря на то, что испанцы кажутся весьма взрывным народом, они ко многим вещам относятся с завидным для меня терпением. В очереди на кассе или в мясном отделе, например, они будут покорно ждать, пока предыдущий покупатель вдоволь наговорится с продавцом. Они скорее даже поддержат чужую беседу, чем закатят глаза. Я же пока научилась закатывать глаза мысленно. На дорогах никто нервно не начинает сигналить, если ты вдруг замечтался на светофоре или заглох, как я однажды. В Испании 90% машин с механической коробкой передач. Хоть я и с первого раза сдала экзамены по вождению и в России, и в Испании, с механикой я не дружу. Не испытываю я кайфа от переключения скоростей. И вообще, вы видели, какие крутые спуски и подъемы в Испании. Оно мне надо стрессовать каждый раз, стоя на светофоре на горке. А еще обязательно сзади так смело подопрет какой-нибудь счастливчик, уверенный в твоих способностях тронуться, не откатившись на 10 метров назад. И ты ждешь зеленого сигнала светофора, судорожно вспоминая, как учили. Тормоз, ручник, передача, газ. Блин, а со сцеплением что? Его-то в какой момент? И одна рука уже невольно тянется к аварийке, а вторая открывает дверь. Ну ее эту механику, пешком дойдут. Плачет девушка на стоянке, сидя в новеньком БМВ, вся в слезах и в губной помаде, три педальки, а ножки две. Это про меня. Однажды на Канарских островах мы взяли машину на прокат, конечно, с тремя педальками. И мне нужно было ее забрать. Муж работает, деваться некуда. Поехала. Поток машин был очень плотный, самый час пик, скорость примерно 40 км в час. И тут я понимаю, что что-то не так. Машина прыгает, видать, прочухала мою неопытность и решила проверить меня на прочность. Оказалось, я включила не ту передачу. Казалось бы, переключись и двигай дальше, но у меня случился умственный кризис. В моменты все пропало, муж всегда твердит, не паникуй, просто начни все сначала. И мне ничего лучше в голову не пришло, чем включить аварийку, заглушить машину и пойти пешком, начать все сначала. Я создала приличный затор, заблокировав целую полосу. Нужно отдать должное испанским водителям. Меня все очень терпеливо объезжали, не сигналили и не жестикулировали, объясняя, кто я, куда мне идти и что делать. А один вообще остановился, чтобы спросить, что случилось. На мое возмущение насчет количества педалей и ног он только улыбнулся. Поэтому теперь я знаю, что-то пошло не так, без паники, просто нужно начать все сначала».